Глава 10. Предполагаемый корабль фаэтонцев больше не давал корректирующих импульсов. Не шел он и под ускорением. Согласно данных обсерваторий, он просто растворился в межпланетном пространстве, включив, видимо, всевозможные маскировочные щиты. У нас была расчетная траектория, но она не могла быть точной. Слишком многие параметры оставались неизвестными масса объектов, форма, развесовка, точное приложение усилий маневровых двигателей. В общем, их было столько, что окно сближения с Венерой оставалось довольно размытым. Больше того, траектория могла быть теоретически направлена вовсе не на Венеру. Сближение с Землей с той точки, где они давали корректирующий импульс, тоже было возможно. Это было странно, тревожно. Но на вторые сутки межпланетного перелета ЦУП дал добро на снижение импульса до значения эквивалентного стандартной марсианской гравитации. Надо сказать, меня это скорее расстроило. Я рассчитывал потренироваться с нормальными весами, да и Кай был не рад. Он практически закончил адаптацию. Зато Камелия перестала принимать свои таблетки. Они, конечно, были волшебными, но наверняка имели побочки, о которых она предпочла умолчать. Удивительный мир, этот древний Марс все таки Мне было сложно представить кого-нибудь из земных публичных политиков, облечённых реальной властью, кто собственной персоной вмешался бы в авантюру, подобную нашей. Впрочем, возможно, что чутьё камелию не подводило, и наш полет имел исключительное значение для будущего ее мира. Мы теперь регулярно встречались в храме Ареса, когда Кай был на вахте. Обсуждали разное. Я рассказывал о земле, честно, насколько мог. Утаивать что-либо не имело особого смысла. Она же говорила мне о фаэтоне, про лидеров, идеологию, быт. Выяснилось много интересного. Обе цивилизации почти одновременно вышли на уровень межпланетных полетов. но первыми в гости на Марс прилетели именно фаэтонцы. Сначала миры сосуществовали вполне мирно, ведь делить было нечего. Даже сотрудничали, обменивались знаниями. А в какой-то момент обнаружили, что люди разных планет полностью генетически совместимы, могут давать плодовитое потомство. Появились интермировые семьи. Дети. Это объясняло, почему на Марсе вообще оказалась возможна агентурная сеть фаетонцев. «Ты же понимаешь, мы теперь предупреждены», сказала Камилия во время одной из встреч. «И мы постараемся сделать все, чтобы сохранить мир». «Понимаю», кивнул я. «Это значит, что твоя реальность изменится. Мы уйдем в другую ветку событий. По крайней мере, теоретически». Помогая нам спасти наш мир, ты можешь погубить свой. В том смысле, что он никогда не будет таким, каким ты его помнишь. В этом варианте реальности. Извини, но я не думаю, что ваши усилия к чему-то приведут. Я пожал плечами. Я помню то, что помню. Значит, реальность осталась неизменной. Но послушай, ведь не факт, что катастрофа произойдет вообще на нашем веку, понимаешь? Разброс десятки миллионов лет. Я могу помочь тебе и твоему миру разобраться с фаетоном поучаствовать в подготовке звездных экспедиций, принять участие в исследовании других миров, даже очень отдаленных. Релятивистское замедление времени в дальних экспедициях мне на руку играет. Я приближаюсь к родному миру. А может, мы вместе сможем найти создателей, выяснить их мотивы? Может, найдем создателей тюрвингов? И я смогу вернуться в свое время, чтобы остановить считывание. А вы разовьетесь настолько, что покинете родной мир, оставив его просто за ненадобностью». Камилия грустно улыбнулась и покачала головой. «Ты удивительный парень, Гриша», — сказала она. «Даже с мегакомпьютером в голове остаешься неисправимым оптимистом». «Так, может, для этого есть основания?» — спросил я. «Может, и есть», — согласилась Камилия. «Но не такие сложные, как ты думаешь. Мы не знаем, кто ты, но мы знаем, что у тебя есть очень значительные возможности, которые мы пока еще даже не начали использовать. Мне нужна твоя полная лояльность». А чтобы ее получить, я должна тебе предложить нечто, ради чего ты готов был бы идти с нами до конца. Поэтому слушай внимательно. То, что я скажу, звучит совершенно фантастически, но это вполне реализуемо, особенно с твоей помощью». Она направила палец мне в лоб, видимо, имея в виду мои способности. «Мы можем воссоздать для Земли те условия, которые были бы, если бы Марс погиб. Мы можем замаскировать нашу планету — когда на Земле придет время межпланетных перелетов и продвинутых астрономических наблюдений. Пускай события идут своим чередом. Мы полностью изолируемся от влияния на Землю. А когда придет время, объединим усилия, чтобы противостоять считывателям. Если, конечно, они на самом деле явятся на Землю». «Они уже явились. Непосредственно перед моим уходом», — сказал я. «Это тоже не факт. Я ведь говорю, мы можем воспроизвести все. Почистить систему от артефактов? Сделать знак на Луне? Имитировать деятельность считывателей? Возможно, не имитировать, ответил я. Камилия, пойми, мы говорим о настоящей временной пропасти. Что случится с вашей цивилизацией за это время? Возможно, вы и есть считыватели. Возможно, даже создатели. Тогда тем более имеет смысл нам договориться о чем-то сейчас, снова улыбнулась Камилия потому что в твоих интересах чтобы появилась привычная тебе земля. И все, кого ты любишь. Там, в будущем, такие ведь остались, да? А для этого нужны и те и другие. А еще, возможно, мы. Потому что я все таки не верю, что мы станем считывателями. Я вздохнул. «А знаешь, мне нравится твой подход», — сказал я. «Ты пытаешься договориться. Ты предлагаешь пряник и не говоришь про кнут. Будем считать, я согласен. Я на вашей стороне. Кроме того, я запнулся и поглядел на статую божества. Почему-то мне показалось, что Арес посмотрел на меня с каким-то скорбно обреченным выражением. «Что кроме того, Гриша?» — настороженно спросила Камилья. «Мне кажется, многие ответы мы найдем на Венере», — ответил я. «И они, как всегда, спутают нам все карты». Долгое ожидание выматывает. А долгое ожидание в неизвестности выматывает вдвойне. Мы шли по короткой траектории под постоянным ускорением. Настолько быстро, как никогда не летали марсианские корабли до этого. И все равно путешествие до Венеры заняло недели. Фаетонский корабль за это время так и не проявился. Наши встречи с Камелией были недолгими и нерегулярными. Приходилось соблюдать осторожность. Ни Кай, ни операторы на Марсе не должны были догадаться о содержании наших переговоров. Поэтому, когда Кай заговорил о моих периодических походах в храм, я этому совсем не обрадовался. «Знаешь, я не хотел на тебя давить», сказал он как-то после очередной тренировки. «Но это здорово, что ты учишься верить». Сначала я не понял и недоумевающе заморгал. Потом до меня дошло. «Ну, я не то чтобы истинный верующий», осторожно сказал я. «Догматы только изучаю, но ты прав. В жизни должна быть какая-то опора». Пускай совершенно иррациональные. Кай улыбнулся Если нужна будет помощь, обращайся, сказал он. По поводу чего? снова не понял я. Изучение догм. Ты ведь сказал, что изучаешь. Поначалу это может быть сложно, тем более квалифицированных жрецов, которые могли бы помочь, тут нет. А... Кивнул я. Да, конечно, спасибо. У меня даже есть экземпляр книги ветра и крови, продолжил Кай. С экрана не всегда удобно читать. А бумага, она словно какой-то заряд несет, понимаешь? Да, возможно, да. Спасибо. На этом нам бы и расстаться, но, как это часто бывает, зуд любопытства, появившийся совсем не кстати, дернул меня спросить: откуда у тебя книга? Я, кажется, читал, что в наше время нужно специальное разрешение для хранения таких вещей, тем более для вывоза в космос. А, не беспокойся! улыбнулся Кай, как мне показалось, с гордостью. На его щеках появился румянец. «Разрешение получено от Верховного Жреца лично. Меня посвятили в ближний круг». Я понятия не имел, что это значило, но на всякий случай округлил глаза и сделал удивленную физиономию. «Ничего себе!» — сказал я. «Поздравляю! Круто!» «Это действительно круто!» — заметил Кай. «Теперь во время апокалипсиса я буду в главной когорте!» «Поздравляю!» — повторил я более сдержанно. «Но звучит не слишком оптимистично». «С чего ты взял, что доживёшь до апокалипсиса?» Я улыбнулся. это связано с нашей миссией», — Кай ответил на мою улыбку. «Верховный жрец трактует Катрен о карающей звезде астрономически. В общем, у нас в ближнем круге принято считать, что речь идет о Венере. Политическое руководство тоже в курсе. Ну, в смысле, верующие войны. Я не беру в расчет упорных атеистов вроде моей сестры». Он рассмеялся. «Хотя она ведь тоже пару раз ходила в храм, верно?» так что, наверное, в глубине души тоже верят». «Вот как?» — осторожно заметил я. «Будет круто, если мы с тобой станем великими защитниками, да?» Глаза Кая горели огнем неподдельного энтузиазма. «Ещё как?» — ответил я, стараясь, чтобы мой голос не звучал очень уж фальшиво. «Я с детства об этом мечтаю». «Об апокалипсисе?» — не удержался я. «О величайшей битве, в которой решится судьба миров», — ответил Кай его глаза продолжали гореть все тем же пугающим энтузиазмом. Тут надо пояснить, что понятие, которое я обозначаю апокалипсисом, на Марсе, конечно же, сильно отличается от привычного нам христианского апокалипсиса. Возможно, более правильным было бы использование термина «рагнарёк», но я не слишком силен в скандинавской мифологии и не знаю нюансов. Общая только суть — гибель прежнего мира через страшные катаклизмы, которые будут неспосланы, чтобы очистить мир от скверны. Скверно в представлении марсиан, это военные враги их культуры. Раньше, в давних веках, такими врагами считались представители других иноверческих наверческих племен. С наступлением просвещенного времени на роль записных врагов, как-то сами собой, назначились файтонцы. После того разговора с Каем я даже нашел тот самый Катрен о карающей звезде. В электронке, конечно. Брать у подчиненного уроки, пусть даже он и занимает высокий пост в иерархии культа, я считал не очень разумным. Вот этот Катран. Велика звезда несколько дней будет сверкать. Облако заставит появиться два солнца. Гигантская собака станет выть всю ночь, когда великий жрец сменит земли. На мой взгляд, типичный образец религиозного текста, который можно трактовать как угодно в зависимости от реального развития событий. Но Кай был совершенно убежден, и многие культовые и светские толкователи тоже, что тут речь шла о гибели Фаэтона — И о страшных испытаниях для Марса. А два Солнца — это прямое указание на вторую планету, то есть Венеру. Якобы оттуда придет сила, подобная настоящему Солнцу. Почему-то мне понадобилось пройти весь этот сложный путь, чтобы через разговоры и изучение древних текстов наконец понять очевиднейшую вещь. Камелия, да и все руководство Марса рассчитывает найти на Венере именно оружие, то, которое могло бы уничтожить соседнюю планету.